Притча десятая. Опрометчивый Лизарюции. «Ай-яй-яй! Как жаль, ты, наверное, слишком быстро бежал. Надеюсь, ты не ушибся, маленький пятачок». «Сегодня, смотрю, ты выглядишь повеселее», — сказал я. «Неужели пришла попрощаться?» Кто и фыркнула. «Еще нет». А ты неужели, вопреки своему обыкновению, ждешь сегодня от жизни лучшего? — Ну, — философски заметил Ослик, — когда-нибудь ведь и такое случается. Нечаянную радость, я бы сказал, или подарок судьбы. — Недолго тебе терпеть осталось, — утешил его Ктоя. Насколько я помню, всего-то пара историй, и ты свободен. — Пара! Какое счастье! Я боялся, что больше, увы, вздохнула кто я. я знаю эту книгу чуть не наизусть и какую книгу? Ту, в которой рассказывается о винни-пухе и всех всех всех, кроме и а. Нет, мой милый Ослик, то есть о поправилась кто я. В ней говорится и о тебе и достаточно много. Приятно. «Слышать, — сказал я, — хотя я уверен, что в тех местах, где речь идет обо мне, нет ни слова правды. Чего от них ждать?» Кто и покачала головой. «Ты несправедлив, я. В этой книге я несправедлив», — горько качая, в свою очередь головой перебил ее ослик. «Я вечно жалуюсь». «Сова необыкновенно мила». Она пролетала мимо день-два назад и даже заметила меня. Она, конечно, не сказала мне ни слова, понятное дело, но она знала, что это я, очень любезно с ее стороны, согревает душу. Да, я ворчу, я порчу всем настроение. Я обошел вокруг тигры два раза. Сначала с одной стороны, потом с другой. Как вы сказали, это называется? Спросил он, закончив осмотр. Тигра? Хм, -хм сказал я. Он только что пришел, объяснил пятачок. Хм, хм, повторил я. Он некоторое время размышлял, а потом сказал, а когда он уходит? И Я всех подозреваю. Ну вот, сказал я. Не осталось ни единой палочки. Конечно, жаловаться не приходится, ведь остался весь этот снег, с которым я могу делать все, что хочу. Но Кристофер Робин не слушал ее, он прислушивался к чему-то другому. «Ты не слышишь?» — спросил он я. «А что там такое? Кто-то смеется?» «И я никогда никому не сказал ни одного доброго слова». — Я думаю, — начал пятачок робко. — Не надо, — сказал я. — А разве это не так? — спросила кто я. — Ты ведь и меня все время обижаешь. Просто я терплю, потому что твои рассказы мне на самом деле очень помогают. Может быть, в результате я даже примирюсь когда-нибудь с своей судьбой. — А-а-а, — сказал ослик. — А потом... ты уйдешь из леса и напишешь книгу, в которой будет рассказываться о том, какой я, я сухарь бука и мизантроп». «Ну почему же? Потому, наверное, что я такой и есть». Кто я? надолго задумалась. «В общем-то да», — сказала она наконец. «Уж прости». «Правда должна признаться, я не совсем понимаю в таком случае». Почему я нахожу облегчение в разговорах с тобой? — Ничем не могу помочь, — сказал я. — Пожалуй, я и сам этого не понимаю. В глазах у него, однако, появилось какое-то странное, печальное и одновременно насмешливое выражение. И чтобы скрыть его, ослик поспешно опустил голову и принялся жевать чертополох. Но кто я успела это заметить? «Все ты понимаешь, на самом деле», — немедленно заявила она. «Объясни». «Объяснить тебе, почему ты находишь облегчение в разговорах со мной?» — удивился я. «Ну, знаешь ли, по-моему, такие вещи все должны понимать сами. Единственное, что я могу сделать для тебя, — это рассказать еще одну историю о том, какой я неприятный тип». Жду с нетерпением», — сказала кто я. Василик вздохнул. Когда уж ты научишься терпеть? Ну ладно, слушай. Однажды мальчик Кристофер Робин взял и вырос. Это случается с людьми, и ничего плохого в этом, надо полагать, нет. Взрослый жизнь, свобода, самостоятельность, то и да все. Он вырос и ушел из дремучего леса. О, разумеется, он сюда возвращался не однажды, но он же не был прежним Кристофером Робином. И все обитатели леса предчувствовали нечто в этом роде, когда он уходил в первый раз. Только вот поделать ничего не могли. И, как обычно, никому не нужную суматоху из-за ухода Кристофера Робина Затеял кролик. Собрание, резолюции и тому подобное, чего не в силах был на самом деле понять никто, кроме него самого. Сообщение. Все-все-все встречаются возле дома на пуховой опушке, принимают лизаорюцию. Слева по порядку номеров подпись кролик. Я лично понял только то, что если предоставить кролику и дальше действовать по его собственному разумению, то никто так ничего и не поймет. Ведь сообразить, имея в голове опилки вместо мозгов, чего хочет кролик, совсем непросто. И поскольку он, видимо, и сам об этом догадываясь, неожиданно обратился ко мне с некой просьбой. Я откликнулся на нее и сделал все, что было в моих силах, чтобы прояснить ситуацию для остальных. «Ну, — сказал и И.А.И.А., -А, увидев процессию, направлявшуюся к его дому, — это действительно сюрприз. А я тоже приглашен? Не может быть. Не обращай внимания на И.А., — шепнул кролик Пуху. Я ему все рассказал еще утром». Все спросили у Иа, как он поживает, и он сказал, что «никак» и не о чем говорить, и тогда все сели. И как только все уселись, кролик снова встал. «Мы все знаем, почему мы собрались», — сказал он. «Но я просил моего друга Иоа, это я», — сказал я, звучит неплохо. «Я просил его предложить Лизарюцию». «Уж не знаю почему, но из всех обитателей леса он выбрал для этой цели именно меня», — сказал ослик. И прищурился, снова пряча хитроватое выражение в своих глазах, хотя вполне мог бы попросить написать «Лизарюцую». «Сову, например, эту многомудрую птицу». Да и сам он, в первую очередь, на его собственный взгляд, конечно, но и на взгляд многих других тоже далеко не дурак. — Кролик, он умный, — сказал Пух в раздумье. — Да, — сказал Пятачок, — кролик, он хитрый. — У него настоящие мозги. — Да, — сказал Пятачок, — у него настоящие мозги. Наступило долгое молчание. Наверное, поэтому, сказал наконец Пух. Наверное, поэтому он никогда ничего не понимает. Как бы там ни было для составления лизарюции лучше я и А он по всей вероятности никого не нашел. Если ты понимаешь, конечно, что я имею в виду. Кролик сел. Ну давай, я, сказал он. прошу не торопить меня сказал я а я медленно поднимаясь прошу не ну давай кать честно признаться я испытывал в тот момент некоторое смущение потому что не был уверен что сделал именно то чего ожидал от меня кроли говоря лизоюцы Но уж что получилось то получилось Я, если можно так выразиться, и сам не ожидал, что на меня вдруг найдет вдохновение. С достоинством откашлившись, он снова заговорил. Словом, в общем и целом, и так далее, и тому подобное. Прежде чем я начну, или, пожалуй, лучше сказать, прежде чем я кончу, я должен прочесть вам поэтическое произведение. до сели до сели это трудное слово обозначающее но вы сейчас узнаете что оно означает до сели как я уже говорил до сели. вся поэзия в лесу создавалась пухом медведем смелым характером но разительным недостатком ума вослик покосился на свою слушательницу еще одно доказательство моего Неуважительного отношения к ближним, не так ли? Кто я промолчало, глядя на него с любопытством, и он продолжил. Однако поэма, которую я намереваюсь прочитать вам сейчас, была создана Я и А, то есть мною, в часы досуга. Если кто-нибудь отберет у младенца ру орехи, а также разбудит сыву. Мы все сможем насладиться этим творением. Я называю его даже стихотворением. Я снова прервался. — Так уж и быть. Я не буду читать его тебе целиком, — сказал он, — раз ты говоришь, что существует книга, где все это записано. — Прочту только кусочек, чтоб ты поняла... Какие муки мне пришлось пережить, сочиняя настоящее стихотворение? Кристофер Робин, мы все здесь твои, друзья, друзья, не так. Мы все здесь друзья, твоя, опять не так. В общем, прими на прощание от всех пожелание успех, не так. Прими пожелание успехов от всехов. Фу ты, вот неуклюжие слова. Что-нибудь всегда получается не так. Словом мы все их тебе желаем. Ты молодец. Конец. Если кто-нибудь намерен аплодировать, сказал я, прочитав все это, то время настало. Кто я? Засмеялась и немного похлопала. — Благодарю вас, — сказал я. Я приятно удивлен и тронут, хотя, возможно, аплодисментам и не хватает звучности. — Кролик, как ни странно, тоже остался доволен тем, что мне удалось создать, — продолжил я. — Ну, а потом, подписав все это, кто как умел, мы отправились вручать мое произведение Кристоферу Робину. — Совершенно не понимаю. — Почему? — он снова отвел глаза. — Но и на этот раз меня заставили отдуваться за всех. Все они сказали «здравствуй», и вдруг всем стало как-то грустно и не по себе. Ведь получалось, что они пришли прощаться, а им очень-очень не хотелось об этом думать. Они беспомощно сбились в кучу, ожидая, чтобы заговорил кто-нибудь другой, и только подталкивали друг друга, шепча «Ну, давай ты!» И мало-помалу вперед вытеснили и я, а все остальные столпились за ним. «Ну, и я, как обычно, не сумел сказать ни единого доброго слова, не только Кристоферу Робину, но и всем остальным». Короче, чтобы не тратить много слов, вот. Он сердито оглянулся на остальных и сказал. «Весь лес тут собрался, совершенно нечем дышать. В жизни не видел такой бессмысленной толпы животных, и, главное, все не там, где надо. Неужели вы не понимаете, что Кристоферу Робину хочется побыть одному?» Я пошел, и он поскакал прочь. Вот такая незамысловатая история, закончил я. Ничего интересного, я полагаю. Сказать мне по этому поводу больше нечего. И весьма сомнительно, что ты сумеешь извлечь из них хоть какую-то пользу. Я так не думаю, сказала Ктоя, задумчиво на него глядя. На самом деле ты все объяснил. Мы все здесь твои друзьи. Кто бы мог подумать, что суховатый и грубоватый, заносчивый и занудный ослик Яя и, и, умеет на самом деле чувствовать, и даже более того, сочувствовать. Он язвит, потому что уязвим. Он прикрывает своим высокомерием, как щитом, не желая никому показывать своих истинных чувств, и это у него получается. Пятачок объяснил тигре, что он не должен обижаться на то, что сказал Иа, потому что он, то есть я, всегда такой угрюмый. Все остальные обитатели леса вполне искренне считают его угрюмым ворчуном, а он... Ему было не до того. Он клал свой шар в горшок и вынимал его обратно, и видно было, что он совершенно счастлив. И какая разница в самом деле, что он говорит, если обратить внимание на то, как он поступает? «Я нашел для нее дом. Между нами что-то такое было, но это не важно». Его... Мрачноватая насмешливость — это всего лишь способ защиты. Она скрывает доброе сердце, способное любить и сострадать, и печалиться, чтобы там я не демонстрировал внешне. Никогда не думай, что ты знаешь о своих друзьях все. Это невозможно. Каждый, даже самый близкий человек, может вдруг открыться с неожиданной стороны. в свое время при определенных обстоятельствах, и немало тебя удивить. Да и что говорить о других, когда ты не знаешь и не можешь знать до конца самого себя? Когда ты заявляешь, например, «я бы никогда так не поступил», ты, надо заметить, проявляешь чрезмерную самонадеянность. Сказать подобное можно лишь в том случае, если ты уже... Попадал в ситуацию, о которой идет речь, и действительно поступил иначе. Мало того, такие заявления еще и довольно опасны. Нас кто-то слышит. Всегда. И бывает частенько, что этот кто-то незамедлительно решает проверить, правду ли ты сказал. Возможно, именно по этой причине нас призывают не судить, потому что, пока с нами не произошло того же самого, что произошло с человеком, которого мы судим, мы не можем на самом деле знать, как повели бы себя на его месте сами. Не исключено, что точно так же, даже если в тот момент, когда мы осуждаем его, мы горим праведным негодованием. «Ярлык повешенный!» на человека лишает тебя возможности понимания. Ты перестаешь видеть в этом человеке что-либо, кроме того, что уже увидел и приписал ему как неотъемлемое качество. И если он вдруг начинает вести себя не так, как ты ожидал, ты отказываешься в это верить». Начинаешь искать объяснение его поведению, и они оказываются ошибочными, потому что ты уже не в состоянии признать за этим человеком других черт характера, помимо тех, которые признал однажды. «И, а, он всегда так», — сказал Пятачок, — «не всегда». Но понять это довольно трудно, если ты уже решил для себя, что «всегда».